Майя Марук. Соня. Бежать любой ценой. Глава первая. Кое-что о женской дружбе. Неужели тебе не хочется наконец-то остановиться? Завести семью? Деток? Любаша крутилась у плиты с младшим сыном на руках. Пару раз я честно пыталась забрать мальчишку к себе на колени, дать подруге возможность спокойно дожарить блины. Но... Оказавшись в моих бережных объятиях, маленький человек моментально впадал в истерику. Начинал напоминать моего любимого киношного монстра по имени Чаки, в которого вселился дьявол. Зрелище так себе. Красное личико, сопли пузырями, слезы рекой. Ладить с детьми у меня никогда не получалось. Да я и особо не стремилась к этому. Подруга, глядя на мои попытки поладить с ребенком, только неловко улыбалась. Забирала сына на руки и возвращалась к сковороде. Собственно говоря, с малышом на руках она провела экскурсию по новенькой квартире. Похвасталась стоимостью ремонта и отбила у меня всякое желание покупать недвижимость в виде бетонных стен и сомнительной сантехники. — Люб, ну какая из меня мать-семейство? семейства Вон! — кивнула на притихшего малыша. Даже Антошка понимает, что это глупая идея. — Ты так говоришь из-за Костика? проявила чудеса дедукции подруга. «Зря такого мужика упустила. Обеспечен, со своей жилплощадью, хорошо к тебе относился. Да и возраст у него для семьи подходящий», — рассуждала молодая мать, переворачивая на сковороде очередной румяный кружок. «Может, еще получится помириться? Позвони ему. Хватит страдать». Я с трудом сдержалась, чтобы демонстративно не закатить глаза. Почему-то в нашем обществе одинокая женщина до сих пор считается ущербной, если к 30 годам не обзаведется мужем, собакой, кошкой, попугаем, нужно подчеркнуть, и парой ангелочков. И расставание с потенциальным мужем – самое страшное, что может произойти в жизни несчастной. Ох уж эти стереотипы, сколько невинных жизней они загубили. Я в стереотипы не верила, как и в трагедии. А про бывшего любовника по имени Константин давно уже не вспоминала. В отличие от друзей и родственников, почему-то все мое окружение решило сделать ставку именно на этого мужчину. Все верили, почему-то верили, что моя холостая жизнь закончится именно на этом мужчине. Именно он поведет меня в белом платье по красной дорожке к женщине с красной папкой в руках. На самом деле, роман с Костей был обречен на провал с самого начала. Мы познакомились на сайте знакомств. Он искал секс, да и я, собственно, тоже. Серьезные отношения на тот момент были не особо нужны. А вот эпизодическая разрядка не помешала бы. На этом и сошлись. Точнее, я сошлась. А у Константина созрел какой-то свой план. Все начиналось довольно мило, по вполне себе классической схеме. Цветы, подарки, романтические свидания. На целых четыре недели я получила в свое распоряжение идеального мужчину. Щедрого, ласкового, заботливого. За это время он успел очаровать всех моих подруг, коллег и даже, что произошло совершенно случайно, родителей. Признаться, даже подумала о том, что можно было бы и сместить свой взгляд в сторону чего-то более серьезного с этим мужчиной. Повезло, что эти мысли остались только в моей бестолковой голове, и не успели реализоваться в реальности. Первые тревожные звоночки начались неделя с пятой нашего близкого общения. Сначала Костя намекнул, что на каблуках я ходить не умею, и лучше сменить туфли на балетки. И вообще, все, что на мне надето, было не к месту. Как истинная женщина, уверенная в своей неотразимости, от этих слов с легкостью отмахнулась. Но Костя решил, что нужно настоять на своем. Уже через три дня его начали раздражать мои слишком рыжие волосы. Женщина должна быть натуральной, краситься как можно меньше. Лучше вообще отказаться от макияжа. Так кожа выглядит моложе и свежее. А в моем возрасте пора об этом задуматься. Юбки длиннее, скинни вообще никто не носит, кроме женщин той самой древней профессии. А что касается работы, редактор модного журнала, это же не профессия. Настоящая женщина должна нести разумное, доброе, вечное, заботясь о любимом мужчине. Всю себя отдавая мужу и дому. Когда Костя понял, что слова не действуют, а мужем и совместным бытом я обзаводиться не спешу, решил перейти к более радикальным действиям. И исчез. Испарился. Звонки игнорировал, сообщения читал и оставлял без ответа. «Я их целых три штуки написала». А потом сделала вывод, что мужик просто слился и улетела в командировку. Как оказалось потом, мужик не слился, а пытался применить старый добрый способ манипуляции. Заодно плавно подвести меня красивую к модным нынче абьюзивным отношениям. Кто знает, может быть, если бы во мне жили эмоции серьезнее, чем симпатия и сексуальное влечение, я бы пережила не самый счастливый период своей жизни. А так, эти пару месяцев я могла бы охарактеризовать как интересные и даже познавательные. После первого исчезновения Константин явился на мой порог с недовольной моськой и набором претензий. Мол, он болел, а я, скотина неблагодарная, даже не поинтересовалась, как дела. Неблагодарная особь женского пола намекнула на неотвеченные сообщения. Но, увы, этого вообще не считалось. В конце концов, манипуляции уровня детского сада перешли все разумные границы. И исчезла уже я. Почти исчезла. Уехала в отпуск. Солнце, море, Доминикана. На этом надежды моих родителей на удачное замужество дочери рассыпались мелкими осколками по горячему песку. «Любаш, я ни по ком не страдаю. Тогда почему у тебя еще никого нет?» «Никого не было?» потому что афишировать свою личную жизнь я не любила. Не скрывала, но и бегать с транспарантом «У меня есть мужик» считала глупым. Правда, этого мужика действительно пока не было. Так, легкий флирт в промежутках между брифингами. Но это тоже никого не касалось. Может, потому что я сейчас себя чудесно чувствую и так? Просто пока не вижу себя ни в роли жены, ни уж тем более матери. Ни слова лжи, только правда». Люба скривилась. Мы были знакомы со школы, и сколько ее знаю, столько подруга мечтала о семье, детях, кулинарных подвигах и тихих вечерах. Реализовать мечту у нее получилось не сразу. Несмотря на привлекательную внешность, покладистый характер и кулинарный талант, который вызывал во мне откровенную зависть, брать подругу замуж никто не спешил. И она по этому поводу серьёзно переживала. Чтобы прокачать свое женское начало, Любаша посетила миллион разнообразных тренингов, семинаров, курсов. Тогда это движение только набирало популярность, и каждый такой мастер-класс стоил каких-то нечеловеческих денег. Когда подруга получила заветное предложение руки и сердца, гордо заявила мне о том, что оно стоило каждого потраченного цента. Именно цента. Потому что о рублях открыватели женских чакр не слышали. Сейчас, спустя несколько лет после заветного замужества, Люба загорелась новой целью – затащить в мир официальных отношений меня. И, наверное, я была бы не против. Вот только идея брака ради брака смущала. А еще я наивно верила в любовную любовь и принца. Ну, или кого-то близкого к принцу. Например, его заместителя. Неплохой вариант, кстати. «Как ты можешь судить о том, чего не пробовала?» перешла в наступление подруга. «Вот чем ты занимаешься вечерами?» «Я бы и нашла, что ответить, если бы мне такую возможность дали. Но Любу будто прорвало». «Правильно. Приходишь в свою пустую квартиру и умираешь от тоски. Без мужа, без поддержки. А на работе? Долго собираешься быть ломовой лошадью. Пахать днями напролет ради куска хлеба. Вообще-то этим должен заниматься мужчина и вообще Соня». «Еще лет пять-семь, и ты даже родить не сможешь. Кому ты тогда такая будешь нужна?» Ноздри Любаши раздулись. Глаза засверкали, ребенок притих, а блин на сковороде покрылся черной коркой. Вот так, с легкой руки подруги, моя идеальная и вполне себе комфортная жизнь превратилась в тоскливый от неудачницы. На кухне повисла тишина. Люба злилась. «То ли на себя, то ли на меня?» Только сейчас я заметила, как вздулась венка на высоком лбу и нервно дёргалась жилка на шее подруги. В этот момент мне бы стоило тихонько собраться и уйти. Ничего хорошего дальнейшее продолжение домашних посиделок не предвещало. Только слова как-то сами сорвались с губ. «Люба, всё хорошо?» «Нет!» – выдохнула женщина, усаживая сына на детский стульчик. «Я ненавижу тебя!» «Тебя и всю твою идеальную жизнь». Сказала она это так спокойно, что я невольно осмотрела кухню на предмет отдаленности колющих и режущих предметов. И путей отступления. «Прости, что?» «Соня, я ненавижу тебя. Еще со школы. Всегда такая милая, такая молодец, такая успешная, везде лучшая. А ведь я же объективно красивее тебя». Я должна была выйти замуж, родить детей и быть счастливой. На зависть тебе. Но тебе плевать. Ты даже ни разу не заикнулась о том, как мне завидуешь. Это квартира, уволень муж, вечно орущие дети. Ты думаешь, я этого хотела? Соня, я ненавижу тебя за то, что ты заставила меня вляпаться во всё это. Не знаю, сколько ещё словесных помоев могло бы на меня вылиться, если бы Люба резко не замолчала. Я обернулась. В дверях кухни стоял Валерка, по совместительству муж-подруги. В руках долговязый программист держал букет розовых пионов. Кажется, в их семье это называлось пятничной традицией. Видимо, Валерка, как и я, не ожидал от супруги такой пламенной речи. А сама Люба пыталась придумать, как обыграть эту ситуацию. Но в голову ничего не приходило. «Кажется, мне пора». Валерка хмуро кивнул. Андрюшка начал краснеть. Я подхватила сумку и побежала в коридор. Провожать меня никто не спешил. Слегка в офигевшем состоянии захлопнула дверь. Вот и гадай теперь, есть она эта женская дружба или нет. Послевкусие от посиделок с Любашей было горьким. Хотелось скорее вернуться домой, снять с себя одежду и хорошенько вымыться от этой липкой грязи и многолетнего обмана. Хотела бы сказать, что чувствую себя виноватой за разрушенный мир подруги, но не могу. Эгоистка во мне лишь фыркала и кривила аккуратный носик. Мол, еще чего. А вот та барышня, которая верила в дружбу и единорогов, по-настоящему расстраивалась. Все эти годы Люба входила в мой близкий круг. Я привыкла видеть ее в своем доме, делиться радостями, огорчениями, просто иногда проводить время вместе. Точнее, мне так казалось. Потому что с момента переезда в собственную, не очень большую, но очень уютную квартирку, подруга была в гостях лишь однажды. На новоселье. И то недолго. Муж и маленький сын тогда требовали ее чуть ли не постоянного присутствия. По крайней мере, так она обосновала тогда свой побег. С тех пор мы стали реже не только видеться, но и созваниваться. От приступа самокопания отвлек таксист. Молодой мужчина попытался завести светскую беседу о политике, социальных волнениях, росте цен на бензин и очередном проигрыше какой-то футбольной команды. Ни одна из предложенных тем меня не интересовала. Поддерживать полноценный диалог получалось плохо, а вот отвлекать меня от тяжелых мыслей таксисту удавалось на отлично. Поэтому, когда вышла из машины, немного пожалела о том, что живу одна. Надо было хоть кота завести. Дома царили тишина и темнота. Свет включать не стала. Сбросила туфли и пошла прямиком в ванную. Струи горячей воды должны были расслабить мышцы, подарить ощущение чистоты и легкости. По крайней мере, именно так это работало раньше. Сегодня все шло не по плану. Вместо расслабления внутри появилась тревога. В голове зазвучали мужские голоса, как будто кто-то спорит в соседней квартире. О чем спорит непонятно, но накал страстей ощущается во всем подъезде. Несколько раз попыталась отмахнуться от назойливых голосов. Но ничего из этого не вышло. Они то становились немного тише, то набирались сил и становились громче. Галлюцинации списала на усталость и стресс. Предпринимать ничего не стала. Проигнорировала тревожный симптом и легла спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Здоровый сон для меня всегда был лучшим лекарством от проблем, болезней, любовных переживаний и прочих глупостей. Я могла заснуть в любом месте в любое время, в самой неудобной позе. Коллеги называли это суперсилой. А я тихонько радовалась, что в многочисленных командировках не приходится наслаждаться дорогой. Наблюдать за облаками или березками вдоль дороги мне категорически не нравилось. Но в этот раз даже морфий решил испытать мое терпение. Сначала эти громкие голоса, потом одеяло, которое никак не хотело создавать для меня идеальный микроклимат. Потом подушка начала источать какой-то невероятный аромат фруктов. Такой сладкий, что к горлу подступила тошнота. Терпеть этот запах было совершенно невыносимо. Торжественно поклявшись себе завтра же заменить кондиционер для белья, убрала оружие массового поражения в ванну и снова попыталась уснуть. Ещё через час поняла, как же плохо всем тем людям, которых мучает бессонница. Поднялась с кровати и пошла в кухню. От бывшего любовника в квартире остались три вещи. Футболка, зубная щётка и баночка со снотворным. Если применение первым двум вещам я нашла с лёгкостью, поверьте, чистить кроссовки щёткой за 300 баксов – истинное удовольствие. А футболка из натурального хлопка отлично натирает зеркальные поверхности». То, что делать со снотворным, не знала. Но и выкидывать не спешила. Видимо, именно для такого случая. Таблетки нашлись в столе со всяким ненужным, но крайне необходимым хламом. Из разряда «вдруг понадобится» — два штопора, пара насадок от сломанной мясорубки, гарантийная книжка на давно утилизированный блендер, несколько купонов в магазин косметики и еще куча мелочи. Забросила в рот небольшую капсулу и вернулась в спальню. Вторая попытка уснуть оказалась успешной. Глаза быстро налились свинцом и закрылись. Больше меня ничего не волновало. Ни выходка Любаши, ни новый контракт на работе, ни голоса в голове. Только прохладная темнота и ничего лишнего.